Глава пятая. Они возвращались домой длинной дорогой, чтобы посидеть в тишине и переварить случившееся. Несколько раз за окном мелькнула вывеска «Агритуризму портинари». Ферма, принимающая гостей, процветала, иначе не смогла бы позволить себе столько рекламы. Когда перед глазами возникла очередная, на этот раз яркая, от руки написанная вывеска, «Всего один километр до агритуризма Портинари. Не забудьте заехать на лучший в Италии яблочный пирог. У нас есть пирог». Саша и Лапа рассмеялись и повернули на указатель. Старые ворота широко распахнулись к подъездной дороге. И сразу показалось простое одноэтажное каменное строение с вывеской «Дегустацией». Саша и Лапа открыли застекленную дверь, и оказались в помещении, полном полок, забитых джемами, печеньем, бутылками с оливковым маслом и банками с яблочным и лимонным соком. Здесь были даже бутылочки с лимончелло. Сашин рот непроизвольно наполнился слюной. Как же захотелось немедленно получить кусочек пирога и рюмочку лимончелло. Дверь распахнулась, и в зал вкатилась маленькая, еле достающая Саша до подбородка, полненькая и кудрявая женщина лет семидесяти. Чао, чао, чао, пропела сеньора мелодичным голосом. Надеюсь, я не заставила вас ждать. Столько дел, столько дел. Какой занятый день. Девушка с трудом представляла, откуда берется столько дел в такой тишине и пустоте. Интересно, что поет сеньора летом в сезон? Женщина выглядела так мило и уютно, что оба Арсини улыбнулись во весь рот. Я сеньора Портинари. «Добро пожаловать на ферму Портинари, где выращивают лучшие яблоки и лимоны в Тоскане». «Ух ты!» — сказал Лапу. «По-моему, яблоки выращивают в Альтуадидже, а лимоны — на Гарде и на Юге». «В том-то и дело!» — подмигнула ему женщина. «В Тоскане мы единственные, когда туристам надоедает оливковое масло и кьянти, они видят нашу вывеску и заезжают, чтобы попробовать что-то неожиданное и свежее». «Это всегда работает!» Саша блаженно улыбалась. «Как же она любила эту сторону своей тосканской жизни! Тишину, холмы, оливы и виноградники. Простую деревенскую жизнь!» Плечи расслабились, и мысли о событиях этого дня растаяли, словно ничего и не произошло. «Что я могу предложить вам сегодня?» продолжала сеньора Портинари. «О, я знаю! Горячий пончик с бокалом яблочного сидра!» «Только из печи. А вот и моя племянница с корзиной». Саша и Лапу ошарашенно переглянулись. Сидр? Пончики? В Тоскане? Девушка-подросток, которую сеньора разглядела в окно и энергично замахала, вошла и поставила на стойку плетеную корзину, накрытую белой льняной тканью. «Откуда еще шел пар?» «Но откуда вы узнали?» «Нет-нет, сеньора, конечно, я не знала о вашем приезде» но через полчаса в Сан-Джиминьяну поедет туристический автобус. Гид предупредила, что они заедут к нам на дегустацию. «Берите скорее, иначе все пончики разметут в две секунды». Аромат был таким, что Саша не стала дожидаться следующего предложения. Откинула ткань, столкнувшись рукой с мужем. «Погодите, погодите!» — сеньора легонько стукнула их по рукам. «Обожжетесь!» Она взяла пончик с салфеткой, передала его Саше и тут же достала второй для лапу. За счет заведения, принц Якопо. Откуда вы? Сеньора расплылась в счастливой улыбке. Она снова удивила гостей: такие персоны, как вы, не замечают простых фермеров на ярмарках, а мы видим все и знаем всех. Разве наше вино сравнится с вашим? Вот поэтому мы делаем лимончелло, и его разбирают все туристические магазинчики. Туристы хотят покупать то, что является для них символом. Кьянти, лимончелло, не задумываясь, в каком регионе находятся. А иначе им не были бы заполнены все лавки. Саша подула на пончик, откусила большой кусок, закрыла глаза, блаженно пробуя теплое сладкое тесто с оттенком сладких яблок и корицы. «Мускатный орех?» — поинтересовался Лапу. «Именно! Браво, Принчипе!» «Не могу сказать, что я любитель пончиков, но эти готов есть каждый день», — польстил лапу, а Саша искренне призналась, что это лучший пончик в ее жизни. «Сеньора из Неаполя? Браво, Принчипе!» — снова расплылась фермерша. «Вы правильно угадали, кто еще может делать лимончелло и печь зеполы-наполитаны, неаполитанские пончики. Сорок лет назад я вышла замуж за тосканца, но так и осталась неаполитанкой». «А корица и яблоки?» «Туристы любят привычный вкус. И что может быть лучше в холодное время года, чем корица и яблоки?» «Но это наши яблоки. Не покупные. У нас великолепный яблочный сад. Мы выращиваем разные сорта и даже побеждали на конкурсах. Можете вы это поверить?» «Тосканские яблоки!» Женщина сияла от удовольствия. «Ну, конечно, у нас есть стая несушек. Несколько кос и пара свиней». При слове «стая» Саша представила себе куриный клин, улетающий на юг. Нет, от этой сеньоры она бы не улетела, даже будучи курицей. «Я подарю вам несколько наших особенных яблок. Они прекрасно сохранились с лета, и вы испечете потрясающий пирог, принчепесса. Вы же умеете печь яблочный пирог с карамелью?» Саша, всегда вздрагивающая от смешного слова «принчепесса», кивнула. Она ни за что бы не призналась этой женщине, что на кухне царство экономки Бернадетты. В конце концов, почему бы принцессе не печь яблочные пироги с карамелью? «Мы удачно заблудились, свернув на незнакомую дорогу», сказала Саша. «О, дорогая, я не верю, что можно заблудиться. Мы всегда оказываемся там, где нам положено». Лапа уложил в машину тщательно упакованный пирог, целый пакет яблок и еще один промасленный пакет с пончиками. Съешьте их по дороге. Остывшие они потеряют вкус. И нет, я не приму ваши деньги. Просто приезжайте на осенний праздник урожая в Сан-Джиминьяно и обязательно найдите наш стенд. Это будет честь для нас, и... Визит принца Фарсини привлечет к нам покупателей. Она в очередной раз подмигнула. Бизнес-леди восхитилась в машине Саша. «Неаполитанка», — резюмировал Лапу. Когда они добрались до дома, было уже поздно. Бернадетта оставила еду в духовке, осталось разогреть. Пока Саша разогрела, разложила по тарелкам и принесла ужин в маленькую гостиную, Лапа разжег огонь в камине. Настольные лампы придавали комнате золотистое сияние, а пледы, наброшенные на кресло, довершали уютную картину. Как же полюбила Саша старое поместье, ставшее для них с Лапа домом. Двери в их кухню были всегда открыты, там копошилась Бернадетта. Туда приходил старик Симона, показать найденные трюфели и поделиться ими с хозяином. Забегала его жена, сеньора Луиза. Бернадетта не допускала чужих пирогов и джемов в доме, где властвовала безраздельно, и Луиза оставалась лишь сплетничать о событиях в деревне. В кухню часто заходили работники с виноградника, обсуждали слабо проблемы, пили кофе. Здесь в поместье он был не принцем, а одним из них таким же работником на своей земле. Но сегодня было уже поздно и очень тихо. Дрова в камине приятно потрескивали. «Я расстегну пуговицу на джинсах», — сказала Саша. «После пончиков в машине, а теперь запеканки с бараниной, большими ломтями хлеба и салата, предстоял еще и яблочно-карамельный пирог сеньоры Портинари. Для него уже не было места. но как не попробовать?» В лапу же все влезало прекрасно. «Я удивлен, что ты молчишь, даже не хочешь обсудить сегодняшнее событие. Это радует». «Зря радуешься. Я как раз думаю о взломе дома Гведонна Пикаладжонне. Почему домработница не сказала о нем? Это странно». «Ну, наверное, шок от тела работодателя вытеснил воспоминания. А может, она и не знала? Он же был скрытным. Она сама сказала». «А еще я думаю, почему это всегда случается со мной?» Я занялась историей платья, а в итоге снова наткнулась на труп. Судьба? Я серьезно. Я собираюсь решить историческую головоломку. И вдруг оказываюсь в центре расследования убийства, в которое тебе запретили вмешиваться, если не забыла. Может, это твое предназначение в жизни? Натыкаться на трупы? Находить решение загадок, даже если это загадка с убийством. Ты и меня в это втравила. Вот только у меня есть свои дела, и придется тебе немного умерить пыл. Потому что одно дело документы, а другое твои поездки к убийцам в гости. Без меня ты больше никуда не поедешь, без обид. Или ты все же откажешься от загадки платья? Хороший момент, кстати. Все поймут, я уже говорил. Ты же знаешь, что я очень хочу узнать историю платья ведьмы. Я знаю. Лапа подошел и чмокнул жену в щеку. Так какие планы? Поговорить с сестрой Гвидоны. Она может знать о Платье и о женщине в жизни брата. Это на самом деле интересно. Разгадать тайну, которой пятьсот лет. И если всплывет что-то подозрительное, связанное с Гвидоны, ты передашь это полиции. Все как ты любишь. Ты слишком хорошо меня знаешь. Якопо, джан Людовико, Григорио, Доминико, Орсини, принц Салерно и Таранту, герцог Гравина. Маркис Нейрони Гаэтани, граф Нола, сеньор Димонте Арджентарио Дель Джильо. Мы женаты меньше года, а уже никакой тайны». «Ты запомнила?» «Нет, еще десять титулов я не помню». «Я сам их не помню», — засмеялся Лапо. «И не переживай, ты настолько непредсказуема, что это всегда держит в тонусе».